великое путешествие через пару дней за завтраком винни неожиданно перестал жевать ойкнул и подпрыгнул что случилось изумилась моника чтобы вини ни с того ни сего оторвался от еды такого не бывало меня уй меня укусил кто то за хвост а потом за шею это не я — быстро сказал Арсений. «Давай-ка посмотрим», — сказала мама. «Ого! Да у нас блохи!» «Ура!» — обрадовался Веня. «Опять гости!» «Вижу, как минимум троих». «Семья!» — понял Веня. «Думаю, их зовут Татьяна, Виолетта и Аристарх Блох. Наверняка хорошие». Только можно, пожалуйста, не кусаться. Они не могут, ответила мама. Так что вечером нас ждет купание и капельки. Не бойтесь, это не больно. Купание! В один голос воскликнули коты. Нужнет! нет. Нуж ну да, строго сказала мама. Смотрите, Моника со мной согласна. Моника подумала и кивнула. Купаться противно, но нельзя допустить, чтобы на ней тоже поселилась незнакомая семья и начала кусать за хвост и за шею. А вот Арсений с Венечкой не смирились. Они ударились в сад и стали совещаться. «Купаться противно!» — авторитетно сообщил Арсений. «Ага!» — согласился Веня. «Как нам этого избежать? Удерем!» — Ой, ну нет! — Ну на мытье я не подписывался! — возмутился Арсений. — Да ты вообще ничего не подписывал! — заметил Веня. — Тогда могу быть свободен. — Ты за мной, бро! — так Арсений говорил брат на свой иностранный манер. Вене осталось только присоединиться. На самом деле Арсений не хотел никуда уходить. В этом доме ему нравилось и мама хорошая и венька и даже вредная моника ничего себе красивая но веня смотрел такими круглыми восторженными глазами что арсению захотелось покрасоваться решено бежим в порт станем моряками и уплывем на край света погуляем мир посмотрим а потом вернемся мама настолько больше уважать станет «А то ишь!» «Ишь!» — тихо согласился Веня. Затея его тревожила, но приключений хотелось отчаянно. И они тайком выскользнули из калитки и побежали вниз по улице к морю. Коты трусили по набережной. Свежий морской ветер трепал их уши и пушил хвосты. Настроение было прекрасным. «О!» — сказал Арсений. «А вот и лодка!» будет наша!» В песке лежала довольно облезлая суденышка. По правде говоря, всего лишь старая детская ванночка. Но котикам она показалась настоящим кораблем. Арсений, опытный морской волк, командовал. А Веня под его руководством перевернул лодку и подтащил к линии прибоя. «Нарекаю тебя оголтелой!» торжественно произнес Арсений, в честь моего корабля. Коты запрыгнули внутрь и принялись ждать. Поначалу казалось, что они не сдвинутся с места, но пришла большая волна и слезнула их с берега. Суденышка сначала поднялось на самый гребень, а потом ухнула вниз. Может, для людей эта волна не была такой уж огромной, Но котам она показалась гигантской. Они пищали каждый раз, когда морские качели подкидывали их и роняли. То есть, по правде говоря, все время непрерывно орали. В конце концов Веня отчетливо осознал, что его судьба — быть сухопутным котом. — Давай обратно! — закричала Нарсиния и по его растерянной мордочке понял, что он не имеет ни малейшего понятия, как это сделать. Веня даже не успел испугаться, потому что их лодка тоже имела свое мнение о путешествии. Очередная волна выбила трухлявую пробку, которая закрывала дыру в днище ваночки, суденышка мгновенно помедлило и начало быстро заполняться холодной, горько-соленой водой. Виня в отчаянии попытался заткнуть течь хвостом, но это не помогло. Внезапно он понял, что барахтается в воде по самые уши. И вот уже вместо неба над ним смыкается сине-зеленая толща. — Бульк! — сказал вене и приготовился героически погибнуть. Но вдруг что-то подтолкнуло его снизу и выбросил на поверхность. Затем на загривке сомкнулись острые зубы, и Веню потащила к берегу. — Меня укусила акула! — закричал он. — Но эта акула узнает! Врагу не сдается наш гордый варяг! Я дорого продам свою жизнь! Он еще кричал что-то свирепое, размахивая лапами, когда его выволокло на песок. Веня упал, как меховой мешок, но из последних сил повернул голову. Рядом валялся Арсений и отчаянно плевался перстиковой шерстью. А по берегу к ним уже бежали мама и Моника. Оказывается, Александр-еж подслушал план их побега и немедленно всех предупредил. Мама почти успела, но в глубине души Веня знал, что если бы не Арсений он бы точно утонул в этой жуткой соленой воде. — Сеня, — сказал он хриплым сорванным голосом, — спасибо, бро, но море — это не мое. — Да уж, вижу, бро, — также хрипло отозвался Арсений. Они обнялись, и тут до них добралась мама подхватила обоих на руки, расцеловала в мокрые щеки и потащила домой. Моника бежала следом, приговаривая. — Эти двое не хотели купаться. Где смысл? Где логика? Дома им все-таки пришлось принять ванну. И это казалось совсем не так ужасно, как их морское приключение. Мама даже не ругалась. Но вечером... Оба кота пришли к ней с повинной. Моника уселась рядышком и насмешливо наблюдала. — Это я придумал, — коротко сказал Арсений. — А я поддержал, — добавил Веня. — Уйти, — спросил Арсений и понурился. — Только через мой труп, — вскинулся Веня. — Да ты сегодня уже почти... Едко начала Моника, но мама не стала слушать, а просто обняла всех троих. «Никто никуда не уйдет», — сказала мама. «Мы же семья, к тому же геройская. Только пообещайте мне больше не убегать. Никогда-никогда. Договорились?» Коты закивали так быстро, что, казалось, головы оторвутся. А Веня еще добавил для убедительности. «Море — это не мое!» Арсений еще немного помялся и сказал. «Я это... короче, не нарни никакой. У вас там пустырь позади дома и дырка. А я просто пришел». «Поразительно!» — ответила мама. «Но не страшно. Совсем не страшно». Мама и Моника... Только сделали вид, что ни о чем не догадывались. А вот Венечка был потрясен. Нет никакой волшебной страны, И Арсений — обыкновенный котенок. Не может быть. А как же те заросли до небес? Нарния не существует, Пусть не в большом шкафу, Но в какой-нибудь из кладовок. Наверняка. Арсений не может быть обычным он же ему жизнь спас теперь все братья навек и не неважно кто откуда взялся а ночью когда веня уже засыпал ему привиделась белая кружевная пена искрящиеся на солнце сине зеленые волны на которых покачивается огромный старый шкаф и рыжий юнга с эсминца оголтелый, приветливо машущий без козыркой «Бро!» — пробормотал Венечка и окончательно уснул. Вы слушали сказочные истории Марты Кетро, «Юнга с эсминца Голтелых и другие истории про котов. Читала Галина Горыня